Артур Конан Дойл «Труп в облаках. Ужасные и мистические истории. Черный код. В багаже Конан Дойла насчитывается всего лишь два десятка мистических рассказов и повестей. Скромный результат по сравнению с тем, что он написал в других жанрах. Все-таки большую часть жизни он рассматривал потустороннее не как предмет художественного вымысла, а как объект фанатичной веры. Его страшные рассказы чаще всего несут печать или ранних проппера, или поздних заблуждений. Поэтому неудивительно, что широкому кругу читателей они малоизвестны. Говард Филлипс Лавкрафт отмечал умение Конан Дойла убедительно сыграть на сверхъестественном, ставя его в один ряд с призванными родоначальниками жанра ужасов Гербертом Уэллсом, Робертом Льюисом Стивенсоном, Уилки Коллинзом и Генри Райаном Хаггардом. Темная сторона Конан Дойла Александр Москвин. Онлайн-журнал «Мистики и ужасов. Даркер». Стоит только упомянуть имя сэра Артура Конан Дойла, как рядом тут же проносится тень неуловимого и проницательного Шерлока Холмса. Великий сыщик, один из самых ярких и узнаваемых персонажей массовой культуры затмевает довольно богатое творческое наследие писателя, где есть место научной фантастики, историческим романам, романтическим историям, религиозным трактатам и, конечно же, сверхъестественному ужасу. В багаже Конан Дойла насчитывается около двух десятков мистических рассказов и повестей. Это не идет ни в какое сравнение с многотомной Холмсианой и сопоставимо по объему с приключениями бригадира Жерара. Все-таки большую часть жизни сэра Артура рассматривал потустороннее не как предмет художественного вымысла, а как объект фанатичной веры.